Глава 60. Случайность или судьба? Мужик шел не спеша, глядя на нас с опаской. Меня он сразу узнал, а вот остальных побаивался, но все равно приблизился. Никита, рад, что ты жив. О, и ваш мертвый друг тоже. Отличная новость. Шварц? Что вы здесь делаете? Удивился я. Вас искал. Прямо ответил он. «И каким образом вам это удалось?» «У вас свои таланты, у меня свои». «Не выёживайся, мужик, отвечай на вопрос!» Наехал на него Сухой, тыча в лицо грязной стрелой. «Вы с этим поосторожней, молодой человек. Плоть этого мертвеца токсична и может наложить неприятный дебаф, даже если просто вдохнуть ее молекулы, то есть запах». Сухой тут же бросил стрелу в сторону и отступил от ученого. Будто это он был заразным. И все же, как меня все находят? Я что, как зиккурат столб света выпускаю из головы? Как раз о них я и хотел поговорить с вами. Поговорить? Ну, давайте поговорим. Только не здесь. Предлагаю перебраться в более безопасное место. Например, уточнил я, в паре километров отсюда есть небольшое убежище выживших. Я как бы с ними сейчас. Там достаточно уютно и безопасно. <связь> Нет, спасибо. Я как-то среди зомби себя безопаснее чувствую. У нас есть еда, горячий кофе и даже душ. Хотя воду и топливо стараемся экономить. Хватит зубы заговаривать. Мы не голодаем, и к незнакомцам в лагерь не пойдем. Если есть что сказать, говори. Только расскажи для начала, как нашел меня. А если зомбаков боишься, то зря. Сам же знаешь мои способности. Отбросил я все любезности и высказался напрямую. «Поверь, Никита, в городе есть твари и поопаснее, чем мутанты. Давай хотя бы в дом зайдем». «Ну, это можно». Мы перелезли через остатки баррикады обратно в подъезд. Рустама я оставил охранять вход, заодно подкрепиться самыми прокачанными зомбаками. Для него все, кто выше его собственного уровня, очень полезные и вкусные. Хотя мутанты с классами, конечно, вне категорий. Сухой и Фокси растопырифуши уселись рядом со мной и Шварцем. Мы забрались в квартиру на третьем этаже с неплохим обзором. Я уселся на подоконник в зале, откуда видел подход к подъезду. Светке наш разговор был неинтересен. Она рассматривала украшения, найденные в спальне, и искала уцелевшую еду на кухне и в кладовой. Судя по запаху протухшей еды, было намного больше. В общем, нас в убежище почти 10 человек. Если ты со своими людьми решите перебраться к нам, то будет даже больше. Места на всех хватит. Еду, воду и топливо мы постоянно добываем в разных частях города. Хотя с каждым днем это делать все сложнее, но с тобой... — Погоди, Шварц, я разве говорил, что нам нужно убежище? — А разве нет? Оно сейчас всем нужно. У нас есть генератор, свет, тепло и даже горячее — Да-да, ты уже это говорил. Только у нас это все есть, и людей у нас побольше. К тому же мы не голодаем. — А вот как, — немного поумерил свой полученный А если захочешь, то можешь своих людей к нам перевести. Только я сначала должен обсудить это с главным. Понимаешь, я тоже далеко не главный в нашей группе, а кот и слушать не станет про переезд. Кот! Г! Забавное погоняло. И людей у вас прямо кот наплакал. Петросянил сухой. Никто не засмеялся, мы лишь бросили на него короткий взгляд. Да чего вы смешно же? Г! «Он хочет создать свой клан и собрать большую и сильную банду. Мне это не интересно, но пока меня хорошо ценят...» «Ладно, раз на этом не сошлись, у меня есть другое предложение», — сказал Шварц. «Слушаю». «Что ты знаешь о зик-куратах?» «Не так много. Они выпускают визуальный сигнал в небо и какой-то ультразвук или что-то такое, что чувствуют только зомби. Когда зиг светится...» Зомби идут к нему, затем приходят в бешенство и разбегаются кто куда. Отличные знания для тупого выживальщика. Я хотел сказать мягче, некомпетентного в вопросе технологий человека. Ты знаешь больше? Источником энергии и сигнала этих зекуратов являются их ядра. Каждое из них можно активировать и использовать как дополнительный внеклассовый навык. Но если ядро разобрать и взять определенные его части... «Можно скрафтить отличную броню и оружие». «Ого, вы не перестаете меня удивлять. У нас в лагере есть мозговитые ребята». «Тогда им мое предложение вас вряд ли заинтересует». «А вы попробуйте. Я бы хотел нанять вас для добычи этих ядер. С вашими способностями это будет несложно выполнить. Нужно только избегать отряда натовцев, которые зачищают эти орды мертвецов». «Какая оплата?» – просто из любопытства спросил я. Я бы предложил результат крафта из этих ядер. Любую броню и оружие. Сведения о расположении зекуратов и иностранных патрулей прилагаются. Но раз у вас есть люди, умеющие это делать. У меня встречное предложение. Я могу дать вам много еды и воды, возможно, пару ядер достану. А вы взамен дадите мне информацию о зиккуратах и отрядах. Кстати, откуда такая инфа? Да, оттуда же откуда и ваше месторасположение. При высоком восприятии открывается поисковый навык. Стоит лишь задать параметры, и можно найти человека или ядро с точностью до нескольких метров. Вот только радиус поиска небольшой. «Какой?» — заинтересовался я. «До двух километров». «А этот навык можно еще прокачать?» «Возможно, на более высоких уровнях, но на данном я уже достиг предела». «Мне бы такой очень пригодился». «Так, а какие вы параметры вбивали, когда меня искали?» Я запомнил ваши характеристики, а с учетом класса можно предположить, какие из них будут увеличиваться, а какие нет. Да и вряд ли кто-то такого высокого уровня будет заниматься прокачкой низкоуровневых. Э — Эй, эй, полегче, Зубрила! Я ведь и обидеться могу! — возмутился Сухой. — Закройся! — буркнул я ему. — Значит, ты можешь найти кого угодно в этом городе, если окажешься неподалеку? — Ну, мне нужно как можно больше данных об этом человеке. А как ты отряды отслеживаешь? Да, очень просто. Они держатся группами около 10 человек, и у них у всех высокие уровни, которые увеличиваются с каждым днем. То есть, знать уровень достаточно? Смотря для чего. Если хочешь найти человека высокого уровня, то да. Если нужен человек определенного класса, то желательно знать характеристики, хотя бы диапазон указать. Ясно. Очень полезный навык. Сколько восприятия нужно, чтобы его открыть? Пятьдесят. Сколько? В один голос спросили я и Сухой. Это не так уж много. У меня уже на шестьдесят семь прокачано, да и сам навык до пятого уровня. Так я избегаю обнаружения врагами. Мутантов, кстати, тоже могу отслеживать. Серег, ты же качаешь восприятие. Сколько у тебя? Тридцатка. Плюс зоркости столько же и ловкости почти так же. А где ловкость взял? У меня ее вообще нет. «Не открыто, наверное, еще», – пожал он плечами. «Не все характеристики у иммунных одинаковы. У кого-то может не быть магической мощи, например, а у кого-то ловкости. К тому же у всех разное количество антител в организме, и отсюда и интеграция с системой», – пояснил док. «Нихера не понятно, но очень интересно», – буркнул сухой. «Так что насчет моего предложения? Я вам достану свежей и разнообразной еды, не только консервы и тушенка, но и овощи, зелень, даже некоторые фрукты. Очищенной водой могу обеспечить в любых количествах, сколько увезете. а взамен будешь сообщать мне о передвижениях противника». «Даже не знаю. Это мне постоянно нужно находиться с вами». «Не обязательно. Можем по рации связываться или в интернете». «У вас есть интернет?» – удивился ученый. «Ну да». «А у вас разве нет?» «Что же это за убежище такое?» – издевался я над Шварцем. «Нет». «О, есть идея. У меня недавно появился навык, точнее функция. В общем, я могу добавлять людей в свой список контактов и писать им в личку». «Ну, давай попробуем». «Вот написал. Пришло что-то?» «Нет», – сразу ответил я. Только потом догадался открыть интерфейс. «У вас одно непрочитанное сообщение». Открылся небольшой чат с неким Доктор Шварц. Тоже маскируется. Или он и правда иностранец? Фамилия совсем не русская. Доктор Шварц. Приветствую. и Киллер 2000. Ну, вроде все работает. Доктор Шварц. Да, вижу ваше сообщение. Значит, договорились? Я вам еду и воду. Вы мне информацию. Спросил я, закрыв интерфейс. Есть еще небольшая проблемка. «Нам не на чем доставить еду и воду к нашему лагерю». «Как же вы до этого доставляли ее?» «Руками. Но это слишком долго и опасно, особенно если в больших объемах». «На большие не рассчитывайте. Я еще переговорю с Фрионом, но не думаю, что он выделит больше 20 килограммов еды». И «Этого будет достаточно. Пару месяцев протянем, а за это время что-то доизменится». Да «Как бы это что-то в худшую сторону не изменилось». Впереди зима, с едой перспектив никаких. Может, все таки к нам? Нет, извини, кот меня убьет. Мы с ним разберемся. Да нет, я и сам не могу их бросить. Там все ребята хорошие. У Шварца как-то нервно забегали глаза, когда он это говорил. Для себя я сделал пометку в голове. Как знаешь. Ладно, тогда попробуем доставить на авто. У вас есть рабочее авто? Удивился доктор. Найдем что-нибудь. А как же дороги? Там много мусора, стекла, трупов. Да и мертвецы на сбегутся. Без брони они за минуту уничтожат любую машину. Что-нибудь придумаем? Хорошо, тогда с меня любая информация, но в пределах пары километров. А где ваш лагерь находится? Ну, это сложно объяснить. Лучше я вас проведу. Может, тогда сразу за едой зайдем? А куда? Ну, мы тоже в паре километров отсюда. «О, правда, так может мы совсем рядом живем и не знаем об этом?» «Мы на авторынке обосновались». «О, нет, мы совсем в другой стороне». «Выходит, четыре километра между нами. Но это тоже не так много. Смотря какой ландшафт и застройка. У нас там все не так просто». «Ладно, идем к нам, нагрузимся, сколько сможем, и тогда к вам. Кстати, на сколько килограмм у вас инвентарь?» «Небольшой, всего шесть килограмм». «Нихрена себе небольшой». Удивился я. Ну, я не занимался его улучшением, так что... А как его можно улучшать? Да как и все остальное. Использовать как можно чаще, выполнять всякие квесты. В крайнем случае, можно потратить ДНК. Но я людей никогда не убивал и не собираюсь. Да и на квесты времени нет. Квесты? Еще больше удивился я. Ну да... Или испытание вроде убить мутанта на уровень выше вашего, или не получать повреждений в течение сорока восьми часов. У меня такого не было, признался я. Странно, наши ребята уже устали от них. Ну да ладно, давайте выдвигаться, чтобы к вечеру попасть домой. Мы выбрались из дома и пошли в сторону нашего лагеря. Однако не прошло и десяти минут, как в небо ударили столбы света от декуратов. Все уставились на них, будто нас тоже загипнотизировало. — Похоже, планы поменялись, док, — буркнул я. — О боже, давайте скорее уйдем в укрытие. Тут сейчас будет очень много мертвецов. — Еще чего, это ж сколько опыта. — Так, ребята, соберитесь. — Света, как только я не буду справляться с тварями, бафай сухого. — Рус, ты как? Не хочется пойти на зов? — Хочется, но я выдержу. — Отлично. — Изумительно, — удивился Шварц словам Рустама. — Он может говорить совсем как человек. Но ну, еще не все звуки выговаривает и говорит слишком медленно. Но да, человеческую речь понимает и воспроизводит. Изумительно. Вот бы заглянуть в его мозги. Воу-воу, полегче. Обычно все наоборот. Зомби хотят человеческие мозги. Да, но это уникальный экземпляр. Я бы столько открытий совершил. Давай вместо еды и воды отдашь мне его. Офигел. Он мой друг и почти как член семьи, а ты на опыт опыты ставить собрался. Ты не понимаешь, я не причиню ему вреда, а только поговорю. Ну и проверю кое-что. Много чего. Не, док, руса я тебе не отдам. Приручи своего зомби сам и делай, что хочешь. Так все, не отвлекайте. На нас, а точнее мимо, шло несколько десятков зараженных. Они выходили со всех сторон откуда-то издалека, Большинство из них я даже на радаре не видел. Шли не спеша, поэтому мы с Русом успевали всех убивать. Единственное, что мне не нравилось, часть мутантов обходили наш двор и плотной толпой шли в сторону ближайшего Зиккурата. «Давайте за ними!» — указал я на толпу и сам выдвинулся туда. Все последовали за мной. Мы с Рустамом убивали мертвяков быстрее всех, но и остальные не сильно отставали. Хотя, если бы я мог контролировать этих зараженных, Фарм шел бы куда быстрее. Десять минут мы чуть ли не гонялись за мертвяками, и еще примерно столько же убивали их беспрепятственно. Но в центр толпы не лезли. Я знаю, что происходит, когда зикураты гаснут. На этот раз их отключили немного раньше. Так что моя осторожность была оправдана. Зараженные начали атаковать друг друга и разбегаться в разные стороны. Мы наблюдали за этой вакханалией из ближайшего магазина. В это время с Рустамом начало происходить что-то странное. Он бесился, нервничал едва не напал на доктора Шварца. Я сумел проникнуть в его сознание и остановить. Параллельно со своим я чувствовал еще чье-то присутствие. Точнее, чужой сигнал. Приказ атаковать, убивать всех вокруг. Руст сопротивлялся этому изо всех сил, но их было мало. Однако с моей помощью мы пережили это. В итоге за полчаса все получили еще по 2-3 уровня, кроме меня, естественно. Я получил только один, но и это было хорошим достижением, учитывая сколько мне нужно опыта на каждый левел лап. Все очки навыков, 5 полученных и один отложенный, я потратил на приобретение 6 уровня связи с мутантами. Теперь получение опыта через них будет с огромным бонусом. В зависимости от уровня зомби, бонус может быть даже свыше 200%. К тому же, с каждым уровнем этого навыка мне легче управлять мертвяками и понимать их. Да и экономию манны никто не отменял. В общем, одни плюсы. А из минусов – только стоимость изучения этого навыка. Ну еще к минусу можно отнести хитрости формулы. Чем выше мой уровень, тем меньше бонус опыта. Правда, это легко компенсировать уровнями подконтрольных мне зомби. Очки характеристик я вложил, как обычно. Половину в магию, половину в ману. Доведя магическую мощь до 35, я увеличил количество подконтрольных мне зомби до 7 штук. Правда, расход маны при этом будет совсем уж сумасшедшим. Все же оптимальное количество приспешников — это 2-3 штуки. Больше только если сильно прижмёт, как тогда нас в подъезде. Слушай, док, а где этот твой кот? Собрался взять столько ДНК. Спросил я, когда закончил распределение. В смысле? Ну, на клан. Ты говорил, он планирует клан создать. А, да, я так сказал. Я имел в виду, мечтает его создать. Нервно ответил док. А чего так нервничаешь? Обычный же вопрос. Чего ты от меня хочешь? Я просто пытаюсь выжить. Да ладно, ладно, чего так нервничать? Извини, я просто... Неважно. Ну-ну. Ладно, давайте заберем ядро и быстро в лагерь. Возле зекурата оставалось несколько высокоуровневых зомби, в том числе был один классовый. К счастью, это был страж, с которым мне легче всего справляться. Свет, бафни меня. Тебя не Сережу? уточнила она. Его стрелы не пробьют эту броню. Я могу попасть в сочленение пластин? Не поможет. Они хитро перекрывают друг друга, там нужно бить под определенным углом, как бы немного снизу, иначе никакого толку. «Как скажешь», — грустно согласился лучник. Я получил шикарное усиление от Светланы и бросился в бой. Рустам помогал справиться с другими мертвецами, да и я двоих из них взял под контроль для этой же задачи. С Русом я, кстати, тоже установил связь, чтобы получать бонус опыта а не просто часть группового. Здоровику хватило 10 моих ударов, но пришлось еще немало покружить его и выжидать, пока яд нанесет весь урон. После его улучшения он стал еще смертоносней. С учетом моей физической и магической мощи, яд теперь наносил почти 10 единиц урона в секунду и действовал без увеличения концентрации 69 секунд. Это 690 урона за один удар. Пусть и с приличным запозданием, но все же урон колоссальный. Правда, и у мутанта был высокий уровень, и хорошее сопротивление ядам. Пришлось потратить на него пару минут. Зато мы добрались до желанного ядра. Расколупав каркас Зикурата, я извлек драгоценный артефакт. «Ну, что там за навык?» – нетерпеливо спросил Серега.